Часть седьмая. Стадии развития группы и формирования команды. Развитие и объединение людей в рамках понятия «группа» с изначально обозначенной целью существования или достижения промежуточных или итоговых целей всегда обусловлены внешними или внутренними необходимостями, социальными, временными, постановочно-целевыми, формообразующими. Возникновение группы основано не на наличии в ней будущих участников, а на развитии и появлении предпосылок, организации в дальнейшем структуры и регламентации ее функционирования, ролей ее участников, распределения функций и так далее На первоначальной стадии развития группы зависит только от внешних факторов. Далее следует стадия психологического образования группы как внутренне целостного функционирующего явления, обладающего качествами малого общества, объединенного временной, целевой и ситуационной составляющей. Вновь вошедший член группы вынужден принимать социальные нормы, существующие в группе. Происходит процесс групповой социализации, что приводит к давлению на нового члена группы, который в процессе принятия нового члена группы может вызвать отрицание принятых группе норм, конфликты, подавление своей личной инициативы и так далее. В случае присоединения к существующей группе нескольких новых членов, с уже возможно сложившимся внутренним набором уже сложенных норм взаимодействия, может произойти принятие общих групповых идей что приводит к групповой сплоченности. Единственным действенным и результативным способом становления и развития группы может быть только метод групповой сплоченности. В результате подобного процесса группа может называться командой с совокупностью разнозначимых членов с разделенными обязанностями, дополняющими эмоционально и профессионально друг друга и имеющими в качестве своего руководителя, выбранного или выделившегося человека, лидера группы, объединяющего целевые, трудовые, внутриэмоциональные и личностные характеристики команды. После стандартных для любой начальной деятельности процессов, изначальной постановки цели деятельности, определения требуемых ресурсов, определения способов реализации, подпора и назначения соответствующих исполнителей, членов группы или коллектива, процесс становления группы или команды представляет собой процесс эмоционального сплачивания коллектива, основанный на психологической идентичности членов, но не на оперативной совместимости. Сама групповая сплоченность делится на три уровня развития. Уровень развития эмоциональных контактов, совмещение членами группы систем ценностей, интеграция на уровне решений общих для всех членов группы целей.